Глава вторая. «Шеф!» — нарушил возникшую тишину Даниил. Люди находились возле ванны с телом Шибо. Кто лежал, кто сидел, обхватив колени руками, каждый думал о своем. «Что?» — замедленно отреагировал Денис. Он пытался сориентироваться во времени, опираясь на свои биологические часы. Но периоды, проведенные без сознания и под потолком, и в целебной жиже, сбивали все расчеты. «Помнишь, к тебе в голову...» «То есть в твоей голове?» Даниил пытался подобрать более точное определение. «Короче, Шамов, формулируй вопрос. А то у меня в голове кого только не было. вот Киевский вокзал. Память пришельца, чьи останки мы нашли. Она же у тебя в голове. Помнится, ты информацию давал. Сейчас как с этим дела? Может, ты хочешь знать, появлялся ли он?» Закончил Денис вопрос Даниила. «Нет. Мой ответ – нет. Сам жду. Его памятью я не управляю. Она возникает по реперным точкам. По крайней мере, это так работает. Когда вижу что-то, связанное с памятью, сразу всплывают воспоминания. Но, видно, наш друг в этом месте не бывал и таких созданий не видал, — ответил Архипов, не отводя взгляд от потолка. Ясно. Ну что, кто какие ставки делает? Моя цифра пять. Чего пять? Дней или недель? Почему именно пять? Оживился Субботин. Ну, сам посуди. Шамов встал и будто профессор начал прохаживаться за вперед, загибая пальцы. Без воды человек может прожить до пяти дней. Я считаю, что провисели мы потолком дня четыре, то есть суток, так как мы еще оставались живы. И на полный отдых и восстановление в этой жиже ушло примерно около суток. Так что пять. Регенерацию я в расчет не беру, тут какая-то магия заживает никак на земле. У тебя сколько? Дня три. Лаконично и без комментариев ответил Субботин. «Две недели», — безапелляционно сказал Денис, чем вызвал немые вопросы на лицах команды. «А что не три?» Андрей заново просчитывал время, но в его расчетах срок не превышал пяти дней, а вариант Архипова поставил его в тупик. Он был уверен, что Денис объяснит убедительно, а его собственные расчеты окажутся неверными. «Здесь сухой климат и малое количество кислорода. Это говорит или об особенностях планеты?» Или о том, что мы находимся в районе с низким давлением, что в свою очередь вызывает горную болезнь. При благоприятных условиях организм человека адаптируется к новым условиям минимум в течение двух недель. И никакая волшебная жижа ему не помощник. Отсюда и цифра. Из-за этого голова болела, и тело будто ватное, вспомнив свои ощущения, уточнил Андрей. Да, подтвердил Денис и облизнул губы. Сухой воздух давал о себе знать, доставлял дискомфорт. «Я не учел эти обстоятельства. Возможно, из-за того, что у меня не было таких симптомов. А так, по факту, согласен». Кивнул Шамов и наклонился к Ирашу, чтобы лучше его рассмотреть. «Руками только не трогай». Зная повадки Даниила, предупредил Боков. «Так мы что, можем еще и от болезни умереть?» Субботин прислушался к своему телу, но так и не нашел отклонений. «Можем, Ваня. А еще от гипоксии, патогенных микроорганизмов». Диких существ, что населяет этот мир. Возможно, и звери есть. Чуть не забыл, можем еще замерзнуть. А вишенкой выступает истощение. Вариантов сдохнуть великое множество. И ты, как человек свободного мира, можешь сам выбрать. Шамов, хорошая острить уже. Лучше изучи жижу и подумай, в чем можно ее унести. Универсальное лекарство нам не однажды понадобится. «Понял, шеф», — ответил Даниил. «Да, господа товарищи, две недели не жравши, не пивши. Уникальный случай в моей практике». «Лапы убери, я сказал». Буков подскочил и одернул Шамова, заметив, что тот между разговорами засунул руку в ванну по локоть и прощупывал кожу Ираша. «Полегче, я ведь ответить могу». Даниил отряхнул жижу и злобно посмотрел на Андрея. «Шеф, а нам за тяготые невзгоды премию выпишут? Или государственную награду какую, чтоб с материальным поощрением была? А ты оптимист». «Ну, а что, Андрюша, деньги на берегу считать надо. Я сюда не за паспортом приехал, как некоторые, и не за романтикой». «Мужика хочешь? Или за заслуги?» Оживился Денис и встал на ноги. какого еще мужика? Мне их солить, что ли?» «Нет, тут как минимум Андреем Первозванным попахивает. С мечами». Шамов мечтательно посмотрел на потолок. «Я тебе, Даня, губозакаточную машину подарю. Из нержавейки». Засмеялся Боков. «Шамов, вопрос не по окладу. Вернемся, найду способ поощрить». «Твой настрой мне нравится», — начал Денис, стараясь не обещать того, что не сможет сделать. Но громкие шумы крики прервали его. В помещении ворвались сразу несколько существ. Они громко кричали, затаскивая на носилках своего собрата. Их громоподобные голоса эхом отражались от стен, оглушая людей. За ними сразу вошли следующие. Они уже на руках заносили раненых». Их глубокие рваные раны обнажали кости под вывернутыми мышцами. Аборигены несли раненых к ваннам, быстро раздевали и помещали их в жижу. Полы мгновенно покрылись липкой кровью и изодранными накидками. Местные не обращали на людей внимания. Когда все ванны были заняты, дошла очередь до Ираша. Его тело тут же достали и отшвырнули в сторону, будто мокрую грязную куклу. Андрей бросился к другу и оттащил его в сторону. Затем, перевернув на живот, уложил на свои колени, помогая тому избавиться от раствора в легких. «Как он?» — сквозь стонные крики местных спросил Денис. «Оживает!» — показал в большой палец. «Рванье! Я даже боюсь представить зверя, который смог сотворить такое. Может, медведь или что-то похожее?» — рассматривая раненых, прокомментировал Даниил. «Командир, удобней момента не будет!» — шепнул Ваня, указывая на выход. Денис молча кивнул. Вопрос Субботина и ответ Архипова заметили остальные и направились к ширме, закрывающей проход. Они старались держаться ближе к стене и подальше от местных, дабы не привлекать к себе внимания. Шедший впереди Ваня остановился у выхода и, выждав пару секунд, заглянул за ширму. Тут же сильный толчок отбросил его назад. «Рох! Рох!» Прыкнул на него абориген, который вместе с собратом заносил очередного раненого. Архипов поднял Субботина, опасаясь, что на них сейчас обрушит весь свой гнев другие местные но те были слишком заняты своими сородичами. Ваня поднялся на ноги, потер ушибленное плечо и, кивнув Денису, вновь попытал счастье, выглянув за ширму. Там был коридор, уходящий под небольшим уклоном вниз. Его стены и овальные своды покрывал белый иней. Не заметив никого, Иван пошел туда, остальные незамедлительно вышли следом. Сейчас ценилась каждая секунда, и, понимая это, люди побежали. Андрей тащил на себе ираша, пыхтел, но не отставал. С каждым пройденным метром в коридоре становилось значительно темнее и холоднее. На полу виднелись следы крови отпечатки ног аборигенов. Не было ни лампочек, ни других приборов, лишь дневной свет, поступающий неизвестно откуда, освещал путь. Изо рта пошел пар, а открытые участки тела начал пощипывать холод, когда люди вышли к большому шатру, где провели долгое время, будучи подвешенными под потолком. «Вы видели?» – Даниил выглянул из-за плеча Суботина и, убедившись, что зал пустой, повернулся к Денису. «Шеф, ты видел?» «Что видел? Ты можешь без загадок?» Разозлился Архипов на несвоевременный разговор о наблюдении Ишамова. «Что там, Субботин?» «Чисто!» Коротко ответил Ваня и, пригнувшись, забежал за перевернутый посреди зала стол. Остальные последовали за ним. «Да вы что, неужели я один это заметил?» Не на шутку сокрушался Даниил. «Это не мужики. Самцы эти совсем и не самцы. Ты о чем?» Буков подобрал меховую накидку с пола и прикрыл ее озяпшего Ираша. Да, там самым. у них члена нет. По крайней мере, у тех двоих точно нет. Ты серьезно, Даня? В такой ситуации ты между ноком смотрел? Андрюша, они для меня большой анатомический интерес представляют, а такую особенность сложно не заметить. Может, потеряли где? В схватке, например, мало ли? Равнодушно отозвался Субботин и тут же переметнулся за другое укрытие. Ага, в схватке! Даниил остался недоволен реакцией товарищей на его открытие. «Шамов, сядешь писать мемуары, отметишь там свои наблюдения. А сейчас вперед, за Субботиным!» Архипов подтолкнул его и схватил Раша за ноги, чтобы помочь Боку его перенести. «Я сам, спасибо!» Андрей вновь закинул друга на плечо. «Так быстрее и удобнее!» Архипов кивнул. Ему нравилось отношение этих двоих, человека и Шибо, пришельцы с далекой планеты. Друг для друга они были единственными на Земле и старались во всем помогать и поддерживать. Даже в быту прослеживалось уважение между ними. Не потому, что Ираж зависел от Бокова, а потому, как они фактически понимали дружбу. «Слышите, скулит кто-то!» Даниил выглянул из-за укрытия в поисках источника звука. «Вижу! У входа!» Люди разум высунулись, так как тонкий скулеж в возникшей тишине отчетливо прозвучал в большом шатре. «Это кто? Медведь?» Шамов от внутреннего остолбенел. Щенячий восторг он в последний раз испытывал, когда впервые присутствовал при скрытии тела в морге. Внутренний мир человека его всегда привлекал необъяснимыми загадками и чудесами. Он считал тело человека чудом природы, совершенной биомеханической системой, которая способна приспосабливаться к любым условиям и воссоздавать себе подобных. «Твою же медведицу, кто это?» Шамов медленно вышел из-за укрытия и направился к животному, заточенному в сетке возле входа в шатер. Даниил видел зверя со спины. Утверждать, что это детеныш, мог только с натяжкой. Размеры его не уступали взрослому медведю. Но в отличие от последнего, у этого экземпляра отсутствовали задние ноги, как таковые. А вместо них были ласты, подобные тюленям. Передние лапы имели сходство с медвежьями. Ими зверь пытался разорвать крепкую сеть. Он просовывал морду в ячейки, кусал их в попытках вырваться, издавая при этом жалобный писк. «Шамов, назад!» Пытался было остановить Денис, но тот его не услышал. Он шел по залитому кровью полу к зверю, подталкиваемый прирожденным любопытством. «Да и черт с тобой!» — выругался Архипов. Он оглянулся на пустой шатер, где кроме перевернутых столов и тумб ничего не было, и решил, что более подходящий момент может и не подвернуться. Подтолкнул Субботина вперед, кивком позвал Бокова и побежал к Шамову. «Это детеныш!» — боясь спугнуть, шепнул Даниил и рукой указал проход, ведущий на улицу. Там, в перемешку с осколками льда и комьями, пропитанного кровью снега, лежали изрубленные куски тела взрослого зверя, чья мини-версия сейчас сидела в сетке и скулила, пытаясь освободиться. Животное внешне напоминало большеглазого морского слона, весом не менее полтонны, вместо гладкой кожи, заросшего белой шерстью. В его шкуре Денис узнал материал, из которого аборигены накидки. Зверь, похожий на безухов белого медведя, застыл в последнем оскале, показав зубы длиной с человеческие пальцы. «А это, видимо, мамаша», — с тоской и жалостью констатировал Ваня. «Не до сантиметров сейчас, все за мной!» Архипов обошел детеныша животного, стараясь увернуться от ее лап. Взрослый зверь перегородил практически всю дорогу, и Денису пришлось протискиваться между изрубленным телом и ледяной стеной. Только сейчас он заметил, что шатер частично утоплен в поверхность, будто прежде чем ставить строение, выдолгали огромный окоп. Поднявшись наверх, Денис огляделся и понял всю сложность ситуации, в которую они попали. «Боже милостивый!» — выдохнул Субботин за его спиной. Он жмурился от ослепительно яркого света, болезненно выжигающего зрачки. На безоблачном небе сияло голубоватым светом светило, и лучи, отражаясь от белоснежной поверхности, заливали все пространство вокруг. «Это что, айсберг?» Денис промолчал, отбежал в сторону и поднялся повыше. Снег под ногами был плотный, твердый, будто бетон. Скарабкавшись на небольшую возвышенность, Архипов увидел границы айсберга, на котором они находились. Размеры превышали Красную площадь у Кремля. Покрытый множественными трещинами ледник плыл по Синему океану. На его поверхности просматривались с десяток больших и маленьких шатров и юрт. Часть айсберга под уклон уходила к воде. Существа, которых он увидел на поверхности, занимались своими делами передвигаясь по выдолбленным коридорам. Видимо, этим жителям домом был айсберг. К Денису поднялись Ваня с Андреем, и Раш уже мог стоять самостоятельно. Громко выругавшись, он отказался от помощи и присел около тела зверя, тыкая в него пальцем. «Плохи дела, шеф. Бежать тут некуда». Даниил, прищурившись, осмотрелся и тут же ушел в тень шатра, вытирая слезы. «Хозяева пожаловали, если что». Он поднял руки и замер на месте. В глубине шатра из коридора показались аборигены. «Какие мысли?» — Обернулся Боков к Денису. «У Субботина спроси, я молись, не знаю». Архипов прикрыл глаза и сел на снег. Просидел он так недолго. В следующие 20 секунд крепкие руки схватили его за ногу и, стянув вниз, поволокли в шатер. Людей согнали в один угол, расчистив его от столов. Существа, которые их окружили, стояли в нескольких метрах. Они молчали и не предпринимали каких-либо действий, будто выжидали чего-то. Люди переглядывались. Если вначале были хоть какие-то шансы, то сейчас ситуация стала действительно безвыходной. И все без предварительных разговоров пришли к выводу, что надо дождаться и выяснить, чего от них хотят. Ведь учитывая, что люди до сих пор живы, местные явно строили на них планы. «Что скалитесь?» Андрей сел перед Ирашем, прикрывая его. Но этот безадресный вопрос в толпу остался без ответа. Глупо было ждать, что ему ответят, но на это Боков и не надеялся. Страх и ненависть одновременно переполняли его, а бездействие сводило с ума. Остальные же совладали с собой, и, будто загнанные волки смотрели на аборигенов. А те, в свою очередь, видели в них скорее обезьян в зоопарке и с такими же лицами разглядывали людей, иногда тыкая пальцем. Тут толпа расступилась, и вперед вышел тот, который отличался накидкой из черной шкуры. Он внимательно смотрел на людей, изучая их и стоял бы, наверное, бесконечно долго, но его окликнули и подсунули что-то в руки. Он благодарно кивнул и, сделав еще шаг вперед, протянул руку, в которой лежал предмет, напоминающий по размерам и форме обычную карамельку цвета кофе с молоком. раздельно рыкнув, он более требовательно протянул ладонь. «Видимо, хочет, чтобы мы это взяли», — предположил Денис, выпрямил спину и твердым шагом пошел к аваригену. Тот второй рукой показал на ухо, И Архипов понял, о чем идет речь, уже сталкивался с такого рода изобретениями. Он взял конфетку и хотел уже проглотить, но громкий окрик остановил его и главный вновь показал на ухо. «Да как я его туда запихаю? У меня ухо маленькое!» — зло произнес Денис, понимая, что от него требует невозможное. Взяв двумя пальцами прибор, он осмотрел его, прикидывая, насколько глубоко сможет просунуть в ухо, и надеялся, что достаточно будет просто приложить. С этими мыслями Денис поднес конфетку к ушной раковине и вложил туда, будто беспроводную гарнитуру. Но то, что произошло, после он и представить себе не мог. Предмет мгновенно стал мягким и теплым, и, оказавшись возле ушной раковины, он без каких-либо прелюдий проскользнул во внутреннее ухо через слуховой проход. Архипов сморщился от резкой боли, схватился за голову руками. Пульсирующие боли и шум в ушах не давали ни о чем думать. К нему подошел старший и заговорил но Денис видел только движение губ и ничего не понимал. Боль полностью отключила разум. «Понимаешь меня?» До Архипова начали доноситься отдельные фразы не сразу, секунд через пятнадцать, но эти мгновения показались ему вечностью. Денис прислушался, резкая боль сменилась на тупую, после и вовсе начала проходить, а речь об Оригена стала более понятной. «Если ты меня понимаешь, то кивни!» – потребовал самец. Архипов подчинился, отвел ладони от висков и выпрямился. Боль прошла, а люди с интересом и жалостью смотрели на него. Все видели, что командир страдает, но ничем помочь ему не могли. «Шеф, нормально все?» Шамов сразу заметил облегчение. «Да, я его начал понимать», — не поворачивая головы, громко ответил Архипов. «Новость хорошая. Значит, твое тело приняло имплант. Хотя был риск, что погибнешь», — произнес местный. «Не утруждай себя ответами. Я не понимаю твою речь. Может, и себе такую штуку вставишь? Начнешь понимать?» Съязвил Денис и показал на свою ухо, а после на собеседника. «Это единственный экземпляр, таких больше нет», поняв по жестам предложения человека, ответил тот. «Ты знаешь, кто мы?» Денис утвердительно кивнул, чем вызвал неприкрытые эмоции удивление практически у всех существ, которые стояли рядом. Возможно, под капюшонами не угадывалась мимика. Но подлечившись и набравшись сил, Денис чувствовал их эмоции. Он не осмеливался внушать им свои мысли сейчас, в избежании риска того, что они поторопятся убить всех, испугавшись одного. Но постепенно узнавая этих обитателей и их намерения, можно будет начать применять свои способности. «Хорошо. Мы не хотим вас убить. В первые дни вас перепутали с разведчиками Руху. Вам повезло, что я пришел вовремя». «Денис. Мое имя Денис». — представился Архипов, положив руку на грудь. — Как твое имя? Но его вопрос не поняли. Тогда он без лишних слов повторил свое имя, показывая на себя, затем представил остальных людей. — Твое имя, Денис, понял. Меня зовут Мура, а это мой род. Раскинув руки в сторону, ответил Абориген. — Вас накормят, а после мы поговорим. И не думайте бежать. Бежать некуда. А без нашей поддержки вас быстро сожрут и для убедительности Мура указал на изрубленное тело зверя. Архипов кивнул и повернулся к парням. «Его имя Мура. Мне в ухо переводчик ставили. Ну, сами видели. Он сказал, что обижать не будут, и попросил нас не убегать, поскольку и некуда, и голодной живности вокруг полно». «Да мы и без пояснений поняли, что в любом случае нам крышка», — согласился Шамов. «Существа медленно начали расходиться, оставив людей одних». Прояснив для своих людей ситуацию, аборигены занялись своими делами. Часть жителей приводила в порядок внутреннее убранство шатра, остальные принялись разделывать тушу зверя, а детеныша унесли на улицу. Его судьба осталась неизвестной, да люди и не испытывали какой-либо симпатии к нему, чтобы сильно беспокоиться. Люди обедали, сидя вокруг обычного стола. Каждый испытывал приятное ощущение еды во рту, когда зубами перемалываешь пищу до состояния кашицы и глотаешь. Блюда были скудны, и практически все они представляли из себя вымороженную рыбу по типу строганины или же вяленое мясо неизвестного происхождения с отчетливым солоноватым привкусом. «Вы бы не налегали на эти деликатесы. Желудок и кишечник спасибо не скажут». «Без твоих советов знаем», — ответил Андрей. «Проходили». Он проживал сухое мясо и запил его мутным газированным напитком со слабым привкусом кислого молока. «Ну все». Для первого раза достаточно. Архипов, доев порцию, отодвинул в сторону большую металлическую тарелку. Согласен. Даниил до этого ел без аппетита, заставляя себя мыслями, что раз уж придется здесь задержаться, то необходимо приучить желудок к специфической кухне местных. Соль — уникальная вещь. Как майонез. Я и кирпич съем, если майонезом заправить. Но хорошего понемногу. Ваня доел маленькую порцию. Куда в тебя столько влезает? «Ем, пока есть куда», — пережевывая, ответил Ираш. «Кто-то еще будет?» Получив отрицательный ответ, он придвинул миску со строгониной и, не стесняясь, начал двумя руками запихивать куски в рот. «Не волнуйтесь за него. Из нас всех у него самый крепкий желудок», — прокомментировал Боков. «Так что им в итоге от нас надо? Не сказал?» Обратился он к Денису. «Нет, все разговоры после обеда». «Или ужина». Шамов показал на потолок шатра, который с одной стороны начал темнеть. «Значит, тут и ночи есть. Как-то не заметил до этого. Вернемся на землю, вытащу у тебя эту штуку из уха. Больно было? Крайне неприятно, будто спицу воткнули», — ответил Денис, неохотно вспоминая ощущения после вживления импланта. «Мы с таким рационом долго тут не протянем. Супчики нужны. Раз есть мясо, соль и вода, то бульон, думаю, сможем приготовить». На чем? Я Костров не заметил. И как ты можешь думать про еду? А о чем еще думать? Прямой угрозы для нас пока нет, а вот смерть от расстройства желудка или другой болезни вполне себе реальна. А источник тепла у них есть, по-любому. Мы в толще льда находимся. Но тут все равно относительно тепло. Интересно, откуда у них металлические вещи? Это же сплошной алюминий. Шамов поднял тарелку и постучал ей по столу. Это не алюминий. Ваня потер большим пальцем нотарелки. тарелки. «Видите?» — он показал палец. «Что-то похожее, но не алюминий». «Надо на обзорную экскурсию напроситься». Даниил встал и прошелся вокруг стола, присматриваясь к двум охранникам у выхода. «За нами бдят. Шеф, договоришься?» Он отошел от людей на несколько метров, следя за реакцией охранников, но, заметив их нервозность, вернулся обратно. «А меня как собаку держали, если вдруг кому интересно». А еще зубы выбили. Я его запомнил. Заберу у него то, что мне принадлежит. ираж дая в большую порцию. Ну все, я наелся. Сильно били? Спросил Андрей, переживая за друга. Больше издевались, уроды. Ты себя-то видел? Если б не ваше знакомство... Даниил ткнул пальцем на Бокова. Я бы тоже подумал, что ты зверушка. Нечего на них обижаться. Что ты опять начинаешь? Общались же нормально. Вспылил Боков и вскочил с места. «Сядьте оба и закройте рты. Что еще необычного заметили?» Сквозь зубы проговорил Архипов. «Социальная ячейка», — поделился наблюдениями Боков. «Действия хаотичны, без центрального управления. Изо всех выделяется лишь этот Мура. Я его в первое время не наблюдал. Видимо, появился позже», — добавил Даниил. «А это значит, что из этого куска льда можно выбраться», — подытожил Субботин. Надо понять, управляется ли айсберг. Я сомневаюсь, что это именно айсберг. Возможно, какое-то плавсредство. Значит, должен быть двигатель. Было бы неплохо понять, что это за планета. Поэтому смотрите, слушайте и обращайте внимание на детали. Монотонно произнес Денис. При любых обстоятельствах демонстративно защищаем друг друга. Нам надо в первую очередь показать нашу сплоченность. Но без проявления агрессии. Говорим спокойно, не кричим. Они не знакомы с людьми. Возможно, знают о нашем существовании, и это первый контакт. Хочешь произвести хорошее впечатление о человечестве?» Расплылся в улыбке Даниил. «Нет, просто нам надо показать, что мы не агрессивные и покорны. И готовы к сотрудничеству. Понятно?» Все согласно кивнули. Их не беспокоили до самой темноты. А когда включилась подсветка, охранники отвели всех в небольшое помещение в глубине айсберга. Там по полу были разбросаны мешки из шкур. «Спать тут», — сказал один, и охранники удалились за ширму, заменяющую дверь. «Понятно», — ответил Денис, ощущая прохладу комнаты. «Тут все изо льда. Мы будто в морозилке». Ваня рассматривал стены и полы. «Если не помрем от несварения желудка, то замерзнем в этом морозильнике», — Боков приподнял тяжелые шкуры, оценивая место для сна. «Зато помрешь молодым и красивым» шутился Шамов. «Ну что, стандартные спальные мешки. И сшиты очень даже не дурно. И пахнут. Ты не лучше пахнешь, Андрей. А чтобы не замерзнуть, можешь вместе с гномиком лечь. Теплее будет. Ладно, мужики, не шуметь, не кантовать. При пожаре выносить первым». Шамов расстелил под собой несколько шкур и, положив сверху мешок, залез в него. Сшитый шерстью внутрь спальник практически мгновенно согрел тело погружая в теплую негу сна.